Ноги меня что-то не держат. Она тяжело оперлась на локоть, глядя куда-то поверх моего плеча. Женька поставила на плиту чайник, потом собрала на стол. Тётя Маня выглядела совершенно безучастной. Нас она позвала только для того, чтобы не оставаться одной. Наверное, если бы не оказалось нас поблизости, она попросила бы побыть с ней Валеру или кого-то из соседей. Мы сидели за столом, не глядя друг на друга.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 Когда промолчала, как парня-то убили, следователи к нам пришли. Про парня у нее спрашивали. Потом по деревне слух прошел, что они крестик нашли. Мне соседка сказала, камушки на нем. И я подумала, Ирин крестик. А она мне, нет, не мой. Вижу, что врет, но встревать не стало А она в город засобиралась, как узнала, что следователи в деревне до да прогресс спрашивают.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 Тогда почему Валера молчал? Боялся? Как-никак убитый был мафиози, хоть районного разлива. Стоп. Сергей сказал, что слова Валеры здорово смахивали на шантаж. Выходит, Валера заподозрил соседа в убийстве. Но вместо того, чтобы в милицию о нем сообщить, решил шантажировать? А что, если... Явившаяся мысль вызвала у меня легкий шок, потому что получалось следующее. Если Валера не свидетель...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 Женька кинулась к приехавшим ментам, которые разговаривали с лаврушенным старшим А я все-таки решила вернуться в дом. Оставлять старушку одну не стоило. — Что случилось? — испуганно спросила тетя Маня, посмотрела в окно и ахнула. — Батюшки, а Валеру-то куда повели? Подойдя к окну, я наблюдала, как Валера в сопровождении двух милиционеров садится в машину. лаврушен старший был тут же и взирал на это в полном недоумении. «Не волнуйся, отец», — сказал ему Валера, — «все будет нормально».